Глава 9. Агентство национальной безопасности. Отдел планирования спецопераций. Выдержка из документа. В свете добытой внешней разведкой информации о завершении Китаем всех подготовительных фаз по программам «Экспансия», «Безумие» и «Великая чистка» мы разработали пятиуровневый план противодействия. Изолирование и капсуляция китайского сегмента интернета. Все подводные коммуникационные кабели заминированы нашими боевыми плавцами. Установлены активные донные мины, снабженные сигнатурой акустического сигнала кораблей-кабелеукладчиков, тем самым превращая задачу ремонта в войсковую операцию неизвестной протяженности. Спутники связи противника могут быть уничтожены в считанные минуты силами ПРО и ВКС. Разрушение локальной инфраструктуры. Под видом высокотехнологичного оборудования в Китай были доставлены 16 сверхмощных генераторов электромагнитного излучения. Основная масса их деталей имеет ошибочную японскую маркировку, а малая часть – плохо затертую русскую. Генераторы электромагнитного излучения установлены вблизи крупных телекоммуникационных узлов и дата-центров. Точечная ликвидация ключевых персоналей. В список А занесено порядка 900 человек, исчезновение которых резко затормозит, а то и навсегда изменит экспансивные планы Китая. Специалисты и материальные средства для выполнения поставленных задач в данный момент уже перебрасываются в Поднебесную. Боевые вирусы Идет активный процесс заражения компьютерных систем всех степеней сложности, имеющих китайские интерфейсы на борту Либо активно использующие шрифты языка вероятного противника На сегодняшний момент спящий вирус подсажен на 110 миллионов независимых процессоров Хаос на внутренних коммуникациях Под видом работников связи и электрокомпаний нашим людям удалось установить в кабельных колодцах и на мачтах линий электропередач более 6000 тысяч террор ульев на нитов, фобос и тишина. В качестве меры прикрытия организована утечка одноименных боевых систем в руки нескольких оружейных баронов. На мгновение я напрягся, но затем лишь мысленно махнул рукой. шила в мешке не утаить. Давно догадался? Младкор улыбнулся. «Глеб, из тебя конспиратор, как из меня балерина. Вспомни, каждый твой шаг, каждое знаковое и ключевое действие. За твоей спиной стояли мы, наемники. Зачастую рядом еще крутились зеваки, журналисты, недоброжелатели, а то и явные враги. Добавь абсолютную память». Помножь на службы аналитики и безопасности кланов. Сразу станет ясно, что о твоем статусе неизвестно только тому, кто не хочет этого знать. Все остальные заинтересованные стороны давно в курсе. Надеюсь, что не все. Раздосадованно пробормотал я. И что теперь, Алексей? Тот пожал плечами. Да ничего, действуй как раньше. Те, кто поумнее, уже поняли, что пришла пора выбирать. На чьей они стороне? До остальных дойдет чуть позже. Народ к тебе присматривается, ставки слишком высоки для спонтанных решений. Ну а ты, готов перейти на темную сторону силы? Алексей весело хмыкнул, понимая, что дело не в цвете флага и окрасимо на потока. Однополярный мир плох сам по себе, задавит альтернативу в виде неназываемого, и уже через сто лет будем, как стадо барана, входить по воскресеньям в храмы и отбивать поклоны даже не мечтая о чудесах и божественных вмешательствах. А вот при активной конкуренции жителям Небесного Олимпа придется бороться за наши умы, предлагая все более навороченные плюшки и умения. Кстати, это заметно уже сейчас. Если раньше пантеон Светлоликова чаще всего плевал через губу на просьбы верующих, то в последние недели идёт просто невероятный всплеск активности. Божественные квесты, благословение оружия, явление чудес. Короче, зашевелились, как припекло. Полезная информация. Я сделал себе зарубку в памяти о потребности создания службы внешнего наблюдения и мониторинга публичных чат-каналов и прессы. Блин, сколько же всего предстоит сделать? Почему у меня нет пары лет спокойного развития и наращивания мускулов? Ну да, каждый батан задает себе этот вопрос, когда пришла пора драться». Но я же не на диване сидел, игнорируя реальность. Кручусь, как грибной винт у подводной лодки, намотавший на себя трос морской мины и с каждым оборотом подтягивающий рогатую смерть все ближе и ближе». Тем временем Алексей продолжил. «Есть еще пара моментов. Первое. Во главе Светлого Пантеона и на всех ключевых должностях сидят неписи, бесконечно далекие от наших проблем, что четко видно по списку призванных богов. «Асклепий, прекраснейшая Афродита, Гестия, сплошные олимпийцы, прожжённые интриганы и древние как члены советского политбюро. А вот ты сразу же сделал беспроигрышный ход, не призвал на усиление могущественного Марса или Ареса, а довольствовался слабенькой и взбалмошной макарией, практически избавившей людей от страха плена и насилия. Многие это оценили. Правда, ты слегка подмочил репутацию попыткой платного посвящения?» И вновь мне пришлось покраснеть. «Да что же это такое? Как котенка, честное слово!» «Но я тебя понимаю. Ситуация наверняка требовала срочного вливания на личности». «Она и сейчас требует», – пробурчал я. Молоткор кивнул. «Впрочем, Макария извернулась, исправила твою ошибку и своим явлением народу в одном неглиже приобрела немало сторонников». Кстати, по рукам ходит солидная коллекция пикантных скриншотов. Боюсь, что божественный иконостас получился достаточно фревольным, пусть и будоражащим умой молодежи. В какой-то мере альтернатива прекраснейшей, но ну нам, не отравленным сперматоксикозом, больше импонируют реальные дела, которые рассказывают о тебе лучше, чем тысяча пиар-менеджеров. Ясно, делай, что нужно, и будет, что должно. Бинго не нужно расклеивать по улицам плакаты не называемого с обещанием. Каждому проголосовавшему пожизненный баф. Те, кто принимают решения, главы кланов и соответствующих служб, думают о будущем и отлично умеют считать. Так что зарабатывай очки, пока есть время. К примеру, не знаю конечные цели нашего рейда, но то, что мы уже совершили, да еще при освещении в прессе под правильным углом, выводит тебя в разряд тяжелых фигур. «Деяния достойной баллады, поход в далекие земли, уничтожение неисчислимых полчищ всем понятного врага, освобождение пленников и богатая добыча». Молоткор на секунду запнулся, скосил глаза в канал чата. «Кстати, по поводу добычи. Группа Седова закончила чистку башни Данжона и взломала личные покои коменданта». Представляешь, там помимо независимого малого защитного купола, причем полностью активированного, стояла хитрая система ловушек из накачанных под завязку магических накопителей в комплекте с фиалами широчайшего выбора – от ядовитого облака до электропульсара. Парни торопились, шли напролом, потеряли троих. Матеряться – заслушаешься. Я понимающе кивнул. Азиаты – такие затейники, особенно в том, что касается ловушек и пыток. Ага, те еще фантазеры. Короче, казна там Сто 180 тысяч, причем исключительно золотом. Мой хомяк деловито защелкал на калькуляторе, а я довольно потер руки. Славно, считай, что сутки рейда отбил. То, что золотом это хорошо, будь заночка в серебре, ее пришлось бы не казначею, а грузчиком нести. Молоткор удивленно посмотрел на меня. Придуриваешься? Или реально не в курсе? Ты курс золота к серебру когда в последний раз проверял? Я подвис. «Э-э-э, а он разве плавающий? Я думал, постоянный, один к 10. Все так думали, пока наличная золотая монета не стала исчезать из оборота. Не знаю, кто и в какие матрасы ее зашивает, но сегодня меньше чем 1 к 15 серебро на золото не разменять. Интересно. А банки? А что банки? «Пока ты крутишься внутри системы, переводя деньги с одного счета на другой, проблем нет. Но вот если решишь вывести достаточно весомую сумму, то тебе предложат вексель или серебро. А вот золото – с черного хода и по другому курсу». «Охренеть! Это ж сколько монеты надо под себя загрести, чтобы такой движняк начался! А в других кластерах как? Та же проблема?» Алексей задумался, потер подбородок. А ведь не знаю, надо бы человечка к китайцам заслать, благо тут недалеко. Если есть разница, хоть в один серебряк можно не слабо заработать. Я ухмыльнулся. Вот и родился первый валютный трейдер Друмира. По поводу человечка. Нужно освобожденных рабов пристроить, с такой обузой нам дальше хода нет. Я плачу все, не проблема. Но самому этим заниматься некогда. «Требуется метнуться в изначальный, арендовать помещение с частной территорией, перекинуть туда людей и обустроить с приемлемым уровнем комфорта. Кормить, поить, успокаивать и спать укладывать. Найдётся у тебя приличный хозяйственник». Молоткор нахмурился, но вскоре хлопнул себя ладонью по лбу и зачастил – «Есть. Завхоз наш. Старшина Заруба. Причем завхоз – это не столько должность, сколько призвание. Ответственный, внимательный к мелочам, дотошный до отвращения, идеальный кандидат». «Отлично. Напрягай своего старшину. Времени у него в обрез. Через полчаса начинаем эвакуацию пленников. Пусть не беспокоится. Непрофильное задание оплачу по двойному тарифу». Алексей возмущенно отмахнулся. «Не обижай нас». «Не по-людски это. Деньги на чужом горе делать. Наши ребята и сами хотят помочь». «Присмотрись. Все время кто-то подбегает, то еды принесут, то горсть монет в руки сунут». После рассказов Оксаны народ пробрало. «В общем, все сделаем. Не бери в голову. Тебе о Рейде думать надо. Не знаю, как ты видишь ситуацию, но, похоже, мы наступили спящему тигру на хвост». Сейчас он испуганно орет с просонья, молотит лапами воздух и пытается юркнуть в сторону. Но стоит ему лишь оглянуться – И вместо чего-то неведомого и страшного, он обнаружит ехидно скалющуюся обезьяну. Я в сердцах сплюнул. Тут ты, ну и образы у тебя. Русского медведя он там обнаружит. Да умоется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии. Идем, пощупаем азиатов за вами. И быть мне последним лохом по жизни, если я не выдаю этот замок досуха. Мы подошли к китайцам, что все так же лежали, уткнувшись носом в пыльные плиты. Приказал негромко, но максимально властно – сесть. Пленники беззвучно подчинились, лишь двое не сдержали болезненных гримас от боли в затекших мышцах. Взял их на заметку, хоть какое-то проявление слабости в этом театре без эмоциональных лиц-масок. Азиаты. Люди мечтают о контакте с инопланетным разумом, при этом, будучи не в состоянии понять соседей по континенту. Смотрел я как-то японский развлекательный канал. Вот где настоящие инопланетяне. Попытался охватить взглядом сразу всех. 73 человека. Воины, управленцы и прочий, пока малопонятный, но очень спесивый люд. К сожалению, так и не удалось захватить кого-то из числа местной самозванной аристократии. Я не замахивался на князя и его ближний родовой круг. Те явно обитают подле столицы». Но вот кого-то из низшего слоя знати, того же коменданта, очень бы хотелось вдумчиво расспросить, желательно в прохладной и неторопливой обстановке замкового подвала. Вот интересно, попав в виртуальность, где изначально все равны, люди вновь начинают судорожно выстраивать социальные лестницы, устраивая привычные вехи и иерархических ориентиров, дабы четко знать, кто клонится тебе, а кому ты. Ветераны мгновенно восстановили систему воинских званий, и вот уже зашуганные курсанты бегают по двору под грозные рыки сержанта. Китайцы взяли за основу историческую пирамиду власти, что неудивительно, уж больно они кичатся своей историей. Правда, Вирт основательно размыл основание пирамиды, практически полностью истребив базовые классы – земледельцев, ремесленников, слуг. Насколько я могу судить, их почти полностью вытеснил рабский труд – Ситуация чем-то напоминала Германию времен Второй мировой, где порядка 7 миллионов острбайтеров, или как называл их гений пропаганды Йозеф Геббельс, принудительных рабочих с Востока, превратили последнего немецкого крестьянина в мелкого феодала со своими крепостными. Еще раз оглядел безразличные лица, глаза щелки и желтоватый пергамент кожи. Родовая память била в тревожный набат – Века монголо-татарского ига и набеги крымчаков с нагайцами, что на глубину в сотни километров превращали территории Руси в безжизненную пустыню, не прошли мимо. Помнится, изучая историю, меня поразила трагедия захвата Москвы войском хана Девлет-Гирея. В набег он повел 120 тысяч всадников. Наши же смогли выставить лишь 6 тысяч ратников. Вот уж действительно, как в песне поется выходил один против ста еще до Христа. Москву сожгли, устоял лишь каменный Кремль. Два месяца убирали трупы, после чего город пришлось не только отстраивать, но и заселять заново, завозя людей откуда только можно. Кроме 100 тысяч погибших, еще 150 было угнано в рабство. Никогда до этого на невольничьих рынках Феодосии, Евпатории и Бахчисарая Славянские девушки не стоили столь дешево. А на следующий год крымское войско пришло вновь. «Бедная Русь, кто только не топтался на твоей груди подкованными сапогами, круша ребра и заставляя вновь и вновь харкать кровью. Соки, Я стиснул зубы и с ненавистью глядел начинающих рабовладельцев. История повторяется, пока не дашь вгрызла – Да так, чтоб голова слетела, не поймут? Ну что ж, будем учить. Слушайте меня. Вы подняли руку на людей русского кластера, лишив их свободы и используя как скот. Мне не нужен суд, чтобы доказать вашу вину. Здесь я прокурор, и я же судья. На первый раз наказание будет мягким. Сделаю скидку на незнание. При рецидиве не ждите снисходительности». Замурую в бетонный гроб и прикопаю на полсотни метров. Отыщут лишь археологи далекого будущего. Не уверен, что смог произвести впечатление. Кто-то в ответ на пустые угрозы брезгливо кривил губы. Особо борзой даже презрительно сплюнул мне под ноги. Ну-ну, поглядим. Клан будет наказан потерей замка. А вы сами обменены на русскоговорящих пленников в соотношении один к одному. А вещи... Негромкой, глядя куда-то в сторону, перебил меня воин с абсолютно лысой головой. «Будут уничтожены. Вместе с замковым кладбищем». «Ага, пробрало!» Пленники зароптали, недовольно переглядываясь и поигрывая желваками. «Я их понимаю. Снаряга воина 200 уровня стоит как неплохой автомобиль, при этом на порядок менее доступна». Эх, хоть и правильное это решение, позволяющее ощутимо понизить боевую мощь вражеского клана, но острый денежный вопрос заставляет идти на перекор логике. Не нравится такой вариант? Хорошо, предложу альтернативу. Вам будет дозволено подобрать могилы в обмен на добровольную выдачу оружия из обеих рук. Не пытайтесь мухлевать. У бойцов абсолютная память. Ваши клинки, щиты, посохи и луки непременно опознают, как, впрочем, и попытку подмены. Для небоевых, крафтовых и административных классов сумма, дающая доступ к надгробию, будет определена по формуле. Уровень, умноженный на 500 золотых, но не менее, чем 50 тысяч. Решайтесь в течение часа. Нарастающий за спиной грохот отвлек меня от процесса переговоров. Оглянувшись, увидел как Оксана с пыльным лицом, которые пересекали мокрые дорожки слез, с ненавистью долбила камень стены тяжелым молотом. Не дожидаясь дополнительной команды, несколько бойцов бросились к ней на помощь. Минута, и часть свежей кладки рухнула, а наружу беспомощно вывалился первый пленник. Какой-то парень в недорогой броне и без оружия, руки и ноги стянуты толстенной проволокой, без кузнечного инструмента не развернуть. Соки, Вновь повернулся к пленникам. Наверное, мой взгляд все же изменился. Те поежились и чуть втянули головы в плечи. Прошипел, глядя в ненавистные лица. И «Я вас умоляю, дайте мне хоть один повод отказаться от сделанных предложений. Мне прямо спать не дает слава первого императора династии Цинь и его десятитысячной таракотовой армии». И для ее создания мне не потребуется миллион работников и 40 лет. Достаточно зафиксировать и окунуть в цемент особо гордых врагов. Тем приятнее будет смотреть на скульптурные группы. Хм. А может история действительно циклична? И в прошлом уже были свои неумирающие, которых приходилось консервировать вот таким образом». Круто развернувшись и не слушая поток проклятий в свой адрес, направился к пыльному облаку у стены, из которого вновь несся частый перезвон железа о камень. «А мы? Что с нами будет?» Раздалась недружная многоголосица из-за спины. Чертыхнулся, сплюнул и вновь крутанувшись на 180, направился к крысятнику, как метко наемники окрестили зону, где располагались приметнувшиеся на сторону противника рабы. Оглядел встревоженные лица. Месяцы, а для кого-то и годы пребывания в виртуале, не прошли бесследно. Некогда безликие кукольные аватары потекли. Сквозь маску постепенно прорезались доминирующие черты личности. Хитрый бегающий взгляд. Влажная поволока податливой и готовой на все сучки. Вечно шмыгающий и подвижный острый нос. Нервно теребящие все и вся пальцы. У каждого свое. Но физиономисту уже не пришлось бы вешаться с горем на ближайшей березе. Кое-какая работа для него потихоньку вырисовывается. Не все здесь сволочи по идейным соображениям. Хватает просто слабых людей. Хотя даже это неверно. Под пытками ломаются все. Нет молчаливых героев, есть лишь плохие палачи. Тот, кто сомневается, пусть попросит своего друга пару раз провести ему по зубам крупным напильником, но легкой, а затем мысленно продлит полученные ощущения в бесконечность. На весь тот период, пока вопрошающие или резвящиеся тюремщики будут превращать его в беззубого старика. К счастью, Друмир блокирует пиковые болевые эмоции, но все же, все же… «Нет времени отделять зерна от плевел, судить, карать и миловать». Вздохнул, махнул рукой. «Вы свободны. Забирайте вещи. Получите у казначея по 10 золотых подъемных. Хватит на неделю экономной жизни. И можете идти на все четыре стороны. Если неохота встречаться с бывшими хозяевами, через 20 минут откроется портал в русский кластер». Народ загомонил, обсуждая. А вперед протиснулась бьянка и гордо вскинула голову. «Мне нужно в Польшу!» Я вопросительно повернулся к Младкору. «Это где? Неужели у нас?» Тот отшатнулся сделанным испугом. «Чур меня, чур! Друмир разбит на кластеры согласно языковым группам. Чем меньше людей на планете говорит на твоем языке, тем скромнее стартовый кластер. У тех же поляков не особо крупный оазис диаметром километров 30 и десятком разнокалиберных поселков». Правда, молодые европейцам сделали поблажку. Все их доминионы жмутся друг к другу, как виноградинки в грозде. Пограничные земли фронтира в некоторых местах истончены до абсолютно символических величин. А если наоборот, на твоем языке говорит четверть планеты, английский, испанский, тот же китайский? Алексей пожал плечами. Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны. У англосаксов кластер в тысячу км, причем не диаметром, а радиусом. Десятки городов, включая столицы, сотни уникальных локаций и данжионов. Думаю, ты понимаешь приоритеты разработчиков. И скин, конечно, дает какие-то гарантии объективности и равномерного подхода ко всем группам. Но терзают меня смутные сомнения, что Амеры не подкрутили алгоритмы в свою сторону. Чуть больше монстров на квадратный километр. Чуть меньше хитов и на грамм круче награда. Глядишь, а ковбой уже взяли реванш и вновь доминируют над миром. Пусть и виртуальным. Тут Младкора прервала медленно закипающая бьянка. «Я вообще-то вопрос задала». Алексей даже не стал дожидаться моей реакции. Ответ был очевиден. «Простите, дамочка, но здесь не трамвай желаний. Если ваша страсть говорить на языке Великого Сапковского столь велика, забирайте могилку и ждите портала к пьяным медведям и булалайкам. А затем строго на север порядка 600 километров, и вы дома». Слушавшие беседу наемники осклабились, кто-то даже заржал. Бьянка скривилась, тряхнула роскошной гривой волос и, резко развернувшись, направилась к замковому кладбищу. На ходу она совсем по-киношному прошипела фразу, обычно завершающую эпизод или серию. «Вы еще пожалеете, русские свиньи?» Классическое такое «I will be back» от хорошего парня или многозначительное. Мы еще встретимся? От плохого? Я всегда поражался в такие моменты, почему благородный герой хлопает ушами и не добивает показавшего истинное лицо противника. Но зато потом искренне удивляется пролетевший с крыши пули снайпера или полицейскому, принесшему плохие новости о том, что его семья погибла под колесами неустановленного автомобиля. Однако у нас не кино. Рявкую. Стоять! Девушка вздрогнула и чуть затравленно оглянулась. Не прошло даром рабства, надломила гордую полячку. «Ты, деваха, совсем краев не видишь? Терпение наше испытываешь? Всех пособников врага мы отпускаем без каких-либо санкций только лишь потому, что разбираться, кто реально замазался, а кто просто оступился, у нас абсолютно нет времени. Однако лично о тебе нам кое-что известно». Добровольно пошла на сотрудничество. Спала с китайцами. Стучала на товарищей. Не поддержала во время побега. А теперь еще скалишь зубы и открыто объявляешь себя нашим врагом? Так то и быть. Кивнул одному из охраняющих контингент наемников. «За ворота ее. Компенсации не выделять. Доступ к вещам запретить. Пусть возвращается к своим хозяевам. Ждать удара в спину я не хочу». Боец подхватил онемевшую от возмущения Бьенку под локоть и повел ее к воротам. Уже через секунду ему завидовали все оставшиеся во дворе воины. Пришедшая в себя девушка принялась сыпать угрозами и яростно врываться, извиваясь столь энергично, что наемнику пришлось с видимым удовольствием вступить с ней в борьбу, крепко тиская и обжимая едва одетую ладную фигурку. Проводив их взглядом, присел на минуту в тени – После долгих размышлений решил таки подключить к работе с пленными ветеранов. Голова у меня одна, да и та не гениально. Опыта работы по выявлению кротов из засланных казачков нет. К тому же времени на самостоятельный вдумчивый опрос, пробивку и проверку нескольких сотен персоналей я не имел. Не говоря уже о возможности обработать такой массив информации. Снял сливки в виде карт и то плюс». Веты, конечно, своего не упустят, выдает народ основательно, да и лучших людей к себе переманят. Но уж пусть идут к ним, чем куда-то еще. К тому же я надеялся на некие виртуальные преференции в виде упрочнения отношений и благодарности за приоритетный доступ к свежему людскому ресурсу. У ветов данная проблема актуальна. Наличные силы размазаны тонким слоем по четырем замкам, экспансивные планы закинуты в дальний угол стола Наружу вытащены и очищены от пыли проекты социального и экономического развития. Это не плохо и не хорошо. Это предсказуемо. Классическая спираль развития идеальной империи. На место воинственного короля-завоевателя, что рывком расширил границы государства, приходит монарх-хозяйственник, интегрирующий новые земли в структуру империи. Я сочинял письмо ветом, а мимо меня поразительно шустро сновали две дорожки гномов. В одну сторону груженные, как пакистанские яшаки, в обратную налегке. Ожидающий невдалеке молодкор нарушил броуновское движение и рывком выхватил из вереницы носильщиков гнома, тащившего массивное кресло с гнутыми ножками, невесть как попавшая в азиатские интерьеры». Кивком указав на меня, он вновь засунул большие пальцы рук за ремень и замер, углубившись в контроль десятка рейд-каналов. Усевшись на предложенную мебель, я удивленно покачал головой при виде инвентарной бирки, прицепленной дотошными гномами, и продолжил дипломатию. Описав текущую ситуацию и суть своего предложения, в пару штрихов наметил перспективы и свои интересы. Присоединил к сообщению предварительный список перемещаемых лиц и координаты старшины Зарубы, как ответственного за размещение. Вроде все. Кликнул на отправку. И в ту же секунду пришел ответ. «Так быстро? Открываю? А нет!» Кто-то из защитников срисовал такие имя рейд-лидера и доложил по инстанции. «Китайцы вышли на связь!»